современный юноша с унынием на лице За 20 лет, которые прошли после войны, Япония преобразилась в точности так, как было предсказано в Хагакуре. Теперь в Японии нет самураев, нет войны. Экономика начала возрождаться. Жизнь вошла в мирное русло, и юноша заскучал. Повторяю, Хагакуре это по существу парадоксальная книга. Когда Хагакуре утверждает: "Цветок красный", публика говорит: "Цветок белый". Когда Хагакуре говорит: "Человек не должен так поступать", оказывается, что весь мир предпочитает именно этот образ действия. При пристальном рассмотрении выясняется, что за строгими заповедями Хагакуре лежат социальные условности и общественные мнения, находящиеся в полном противоречии с современным миром. Эти условности и мнения отражают традиционное мировоззрение японцев. Приведём пример этого феномена. Очевидно, в наши дни не впервые мужская мода, словно подражая женской, И молодые люди на лице у которых написано уныние, появлялись в истории Японии уже не раз. В период Ганроку Адзёт и ушёл от мирских забот и жил в уединении в течение 13 лет эпохи Ганроку, начиная с 1700 года. Сердцами самураев овладела изысканность, которая проявилась не только в одежде, но и в форме мечей и рисунках на ножнах. Достаточно одного взгляда на стилизованные свитки Моноробу Хисикава, мастера Уки-йо-э того времени, с изображением роскошных доспехов и аристократических манер тех времен, чтобы увидеть, как сильно барские традиции купцов и горожан повлияли тогда на образ жизни самураев. Если в наши дни поговорить с подростками или молодыми людьми 20-30-летнего возраста, Можно убедиться, что все их интересы сводятся к тому, чтобы модно одеваться и производить хорошее впечатление на других. Однажды я зашёл в кафе, в котором исполняли джазовую музыку. Не успел я как следует расположиться за столиком, как молодой человек, сидевший рядом, устроил мне настоящий допрос. Где вы купили такие туфли? Или, может быть, вам их сделали на заказ? А манжеты? Где вы взяли манжеты? Где вы приобрели материал для своего костюма? А кто вам его пошил? Он обрушил на меня целый поток столь бестактных вопросов, что забеспокоился даже сидевший рядом с ним товарищ. "Эй, прекрати", сказал он другу. "Ты выглядишь нищим, когда задаёшь такие вопросы. Ты ведь можешь молча посмотреть на этого мужчину, а затем поискать в магазинах что-то подобное для себя". "Нет, Лучше я открыто расспрошу его обо всём. Не соглашался первый. Для них вся жизнь сводится к тому, чтобы разбираться в мужской одежде и показывать себя с лучшей стороны. Вот отрывок из Хагакуре, описывающий похожие отношения. За последние 30 лет обычаи сильно изменились. В наши дни самураи собираются только для того, чтобы поговорить о деньгах. о будудачных покупках, о новых стилях в одежде и о своих любовных похождениях. Старые традиции умирают на глазах. Можно сказать, что раньше, когда человек достигал возраста 20 или 30 лет, он не носил в своём сердце таких презренных мыслей и никогда не говорил на такие темы, когда другой случайно упоминал о чём-то подобном. Он считал это оскорблением в свой адрес. Этот новый обычай появился потому, что люди теперь уделяют слишком много внимания своей репутации и ведению домашнего хозяйства. Чего только не достиг бы человек, если бы он не стремился во всём подражать другим. Книга 1